Глава 12 Интерлюдия. Ноябрь 1974 года. «На самом деле исключительно важно, кто приехал к кому», — говорил Ника, пока мы шли по огромному подземному переходу Бирмингемского вокзала. «Я и сам не знаю, что бы мог тебе сказать, если бы приехал в Москву. Спрашивал бы, наверное, обо всем, что забыл, но ведь я ничего не забыл». А вот когда ты ко мне приехал сюда, то я могу спросить про то, чего никогда не знал. Я ведь и тебя-то, собственно, не знал. Потом мы долго сидели в привокзальном баре, и Ника рассказал мне, как в конце своего студенчества в Бельгии, в конце 1940-х, стал собирать коллекцию сведений о людях из Москвы, которые жили вне времени. И от того время в них оставалось. Оседало на гранях их сознание, так сказать. Они были слишком молоды, чтобы быть убитыми в 30 и чуть моложе призывного возраста 41 42 То есть в этом смысле время было милостиво к ним. Гений писал мне об этих людях почти регулярно и самым левым на свете образом. Он сам к ним принадлежал. Да и Роберт, я бы сказал, тоже стал бы таким, если бы не одно его руковое качество. Он прирожденный отличник, от того то и рванул на войну. К смерти. А когда ожил, то рванулся в другую сторону и совсем пропал во времени. Тогда-то Ника и спросил меня об Андрее, которого, разумеется, никогда в глаза не видел, но о котором многое узнал из гениных писем. И оттуда же обо мне и моих разговорах с Андреем. Я же по совершенно мне непонятной причине, когда всех других дел было по горло, и едва как четыре месяца после моего отъезда из Москвы, стал по памяти записывать мои и генины разговоры с Андреем. «Итак, сидя в Соммертоне Оксфордшир, я написал страниц двадцать. Оттого все, что я рассказывал Нике об Андрее, оказалось как бы пересказом этих страниц. И как всякий пересказ самого себя было неинтересно». Ника сказал, «Андрей, если я его правильно понимаю, все время пытался предсказывать будущее. Но будущее все время оказывалось тем странно усовершенствованным прошлым, которое его, Андрея, хватало за горло и душило. Не совсем так». Я. «Не надо преувеличивать его манию преследования. Конечно, он жутко боялся допросов и лагерей, но навряд ли больше, чем я или кто-либо другой. Этим я просто хочу сказать, что даже если бы он и боялся, то думал бы в основном таким же образом. Значит, и мании-то у него настоящей не было». «Однако», — продолжал недоумевать Ника, «почему же тогда все, о чем он говорил, было направлено к теме гибели?» На этом наш сник и диалог или по крайней мере моя экспозиция этого диалога обрывается. Ибо я решил сам переизложить то, что уже хотя и по-другому излагал раньше. Гибель в словах и мыслях разных людей имеет совершенно различный смысл. Отождествлять свою собственную гибель с гибелью цивилизации, общества или поколения это уже мания величия, а не преследование. А манией величия Андрей никогда не страдал. Напротив, он был человек исключительно скромный и себя, скорее, недооценивающий. Я думаю, что ключ к пониманию ситуации Андрея, да и моей собственной тоже, надо искать в другом. И этим другим были разговоры на другую тему. Разговоры о разных вещах вообще, но всегда с невысказанным возвращением к тому, что происходит сейчас и здесь с говорящим, и тем или теми, кто его слушает. Я не всегда был в состоянии уловить не только, о чем шла речь в тех разговорах, но и то, с кем и что происходило. Вместе с тем я ясно видел, что никто не собирался ничего скрывать. Просто лицо было желание возбудить в собеседнике, а порой и в самом себе подозрение, что это может случиться именно с ним, со мной, с тобой, если уже не случилось». «Сначала Ника, будучи человеком почти западным, ведь он покинул Москву за 36 лет до нашей встречи, не верил всему этому. Он говорил, что все это пустые намеки, но потом он признал, что начинает видеть здесь известный смысл, хотя и не очень ясный. Я же, когда наконец решился на такой разговор, решился и на то, чтобы признаться, что дело здесь не в объективности или ясности смысла, а в его безусловной отрицательности». «Личный страх, мой милый друг, вот о чем здесь идет речь». То, что преследовало Андрея всю его небогатую внешними событиями жизни и чего никогда не было феноменально причудливой жизни Додика, Давида Ланге, в самом Нике оставалось на кромке сознания, осадком выпадая в рефлексию, сказал бы Мираб Мамардашвили. «Мы оба с Никой – люди судьбы. от того я и решился на разговор о страхе».